Не питая к дворянству как классу никаких симпатий, он охотно провел вместе с семинаристом Спиранским две меры, направленные к тому, чтобы поставить дворянство на уровень общих требований, предъявляемых к остальным классам общества. Эти меры были указ о придворных званиях 3 апреля 1809 года и указ о чинах гражданских, того же, 1809 года, 6 апреля. Со времен Екатерины II придворные звания камерюнкера и камергера, хотя бы полученные еще в колыбели, давали право на чин 5 и 6 класса по табеле о рангах. При таком простом способе достигать высших чинов без труда и в праздности Молодые люди знатнейших фамилий часто проводили жизнь в одной светской суете, без всяких серьезных знаний. А если и решались иногда вступать в действительную службу, то без опытности, без деловой подготовки, с одним поверхностным в тогдашнее время большей частью французским воспитанием, нередко занимали по придворным своим чинам сразу высшие места – к огорчению заслуженных подчиненных и в прямой ущерб самому делу, барон Корф. Указ 3 апреля положил этому конец, предписав, Лицу, служащим камергером и камерюнкером, обязательно избрать какой-либо род действительной службы, военной или гражданской, а на будущее время считать эти звания простыми отличиями, не дающими права ни на какой чин. Согласно же второму указу, производство в чин коллежского асессора 8 класс, обусловливалось предъявлением университетского диплома, а для получения чина статского советника пятый класс, помимо того, требовалось еще предварительное нахождение на службе в течение 10 лет, не менее. Бюрократия. Не доверяя дворянскому сословию, опасаясь с его стороны повторения попыток в духе 14 декабря, Николай, не уничтожая дворянского самоуправления и в иных случаях даже расширяя его право выбора председателей уголовных и гражданских палат, старался, однако, использовать его как орудие правительственных предначертаний. Приравняв службу по выборам к службе государственной, вознаграждая ее такими же чинами и орденами, как и ту Император Николай поставил ее в прямую от себя зависимость и низвел служащего дворянина на степень простого чиновника. Уже в царствовании Александра I стала приобретать вес чиновная бюрократия. С воцарением Николая I она окончательно выдвинулась на первое место». Ставленники правительства, чиновники были послушными, слепыми исполнителями его предписаний и никакой самостоятельностью в делах не пользовались. Что же до жалованной грамоты 1785 года, то формально... Не уничтожая ее, император Николай, когда это было надо, не останавливался и перед прямым ее нарушением. Так он запретил юношам моложе 18 лет ездить за границу для усовершенствования в науках. 1831 год. Ограничил срок пребывания там вообще всех дворян. 1834 год. А по отношению... Неправославных дворян западных губерний пошел особенно далеко, восстановив обязательную для них службу и смотры, то есть вернув их на положение до 1762 года. Разрыв с обществом. Таким образом, прежнее дворянство было оттеснено новым классом, бюрократией, но дворянство представляло собой в ту пору духовные силы страны, культурные верхи общества. Его устранение от дела имело поэтому чрезвычайно пагубные последствия. В чиновничестве правительство не нашло надлежащих сил, чтобы справиться с текущими нуждами государства. Одного послушания и исполнительности было еще недостаточно. К тому же, недоверие к свободно высказанному мнению, отсутствие всякой гласности привели к тому, что и чиновничество на деле не было непослушным, ни ни исполнительным В судах... В управлении царил бездушный формализм, грубый эгоизм, гнет сильного над слабым. Явное нарушение закона и справедливости. Правительство проводило всюду строгую дисциплину, требовало во всем безусловного повиновения, не допуская и мысли, чтобы кто иной помимо его имел право и способность рассуждать и сметь свое суждение иметь» лучшая часть русского общества не могла примириться с таким положением эпоха александра первого уже приучила ее к известной самостоятельности суждения критике Пробудился интерес к делам общественным и государственным. Принимать живое участие в судьбах своей родины, следить за ростом духовной жизни Западной Европы в области политики, философии, искусства, литературы и социальных отношений стало насущной потребностью наиболее развитых кругов. Не находя ей выхода, общество отшатнулось от правительства, а правительство платило ему тем же, видя в нем своих «тайных доброжелателей».